Глава 32. Фалон Таун. «Так ты хорошо знаешь этого парня?» — спросил Эшеветта. «Каждый раз, когда Райдел вдавливал тормозную педаль, раздавался противный скрип стекла. Подмести бы здесь, так для этого нужно останавливаться, а времени нет, и швабры нет. На первый случай он ограничился тем, что подобрал на обочине ржавую гнутую монтировку и начисто выше постатки ветрового стекла. А то ведь с этими пробоинами дальше первого дорожного патруля не уедешь. И я работал с ним в Лос-Анджелесе. Он скинул скорость и осторожно обогнул в клочья изодранную покрышку тяжелого грузовика. Черная чешуйчатая, она валялась на грязном гудроне, как шкура, сброшенная при каким-то чудовищем. А то, я боюсь, не оказался бы он вроде этой самой миссис Эллиот. Тоже ведь твоя знакомая. Да какая там знакомая? Вздохнул Райдел. Попутчица. Перекинулись в самолете парой слов. Вот и все знакомство. Ну, а если уж саблет, подставка, так тогда весь мир — сплошной тайный заговор. Тогда уж мне впору беспокоиться, кто такая, скажем, ты. Вместо того, чтобы беспокоиться, а... Не прицепил ли Лавлес или та же самая миссис Эллиот к этой таратайке маленький такой незаметненький маячок? И не приглядывает ли сейчас за ними недреманное око звезды смерти? А то ведь говорят, что она звезда, это самая, может прочитать заголовки в газете, а по хорошему отчетливому следу определит и размер обуви, и фирменную марку. В свете фар возник деревянный крест футов, Двадцати высотой с надписью «Настройся» на перекладине и на его присносущий канал на столбе. Там, где полагалось бы быть голове Иисуса, висел древний портативный телевизор. Неизвестные герои успели издырявить экран пулями. Мелкашка или пистолет двадцать второго калибра. Похоже, подъезжаем. Шеветта недоверчиво хмыкнула, взяла с соседнего сиденья бутылку воды, прихваченную на Шеловской заправке, сделала пару глотков, обтерла ладонью горлышко и протянула бутылку Райделу. Райдал прошибал ворота Мола в святой надежде сразу же вывернуть на один из главных хайвеев. Снаружи Мол выглядел как невысокий штабель грязно-желтого кирпича. Все его окна были Заколочено листами жуткого под цвет вчерашней блевотины пластика, получаемого термопрессовкой мелко искрошенных отходов. Покрутившись на огромной, отгороженной высоким забором автостоянке, где сейчас не было ничего, кроме нескольких старых в хлам разбитых машин до да каких-то рваных матрасов, он обнаружил покосившиеся настежь распахнутые ворота, но никакого хайвея за ними не оказалось никакого только узкое заброшенное четырехполосное шоссе о довершении всех радостей одна из лавлесовских пуль прошила навигационный компьютер карта застыла на центральных кварталах санта анны и полностью игнорировала все попытки вывести на экран что нибудь более злободневное судя по мерзостному запустению лавлис выбрал для своих игр окраину одного из городков выраставших как грибы поганки, на границе обжитых районов с пустыней и заброшенных, обезлюдевших, когда обрушилась евровалюта. Шавета Вашингтон свернулась калачиком на полу рядом с холодильником и не реагировала ни на голос, ни на что. Райдел очень боялся, не зацепила ли ее пулей, но не мог это проверить. Останавливаться, не отъехав подальше от мола, было рискованно. Да нет, успокаивал он себя. Вырубилось от напряжения, вот и все, и крови нигде не видно. Миль через десять показалась Шеловская заправка. Шеловская, судя по столбам, на которых крепилась какая-то вывеска. Дверь мужского туалета сорвана с петель. На двери женского висит большой ржавый замок. Кто-то расстрелял попкорновый автомат из крупнокалиберного автомата. Райдел обогнул заправку и увидел самый настоящий старинный трейлер. Точно такой же «Эрстрим» был в Тампе у одного из отцовских соседей. Невысокий старик в красном комбинезоне стоял на коленях рядом с тлеющим хибати и помешивал что-то в кастрюльке, рядом с ним сидели два черных лабрадора. Райдел заглушил мотор, проверил ли клешеветы и выпрыгнул из кабины. Старик встал распрямился и вытер ладони о комбинезон. Над его лицом нависал длинный дюймов девять козырек оливково-зеленой рыбацкой шапочки. шеловская эмблема на левом нагрудном кармане выгорела до полной неразборчивости. — Ты заблудился? — спросил старик. — Или есть проблемы? Выглядел он лет на семьдесят с хвостиком, с длинным хвостиком. — Нет, сэр, никаких проблем. Но что я заблудился, так это точно. Райдел посмотрел на лабрадоров. Лабрадоры смотрели на Райдела. Только эти ваши собаки, они, похоже, не очень мне рады. Редко видят чужих, — пожал плечами старик. Да, сэр, — кивнул Райдел. Я так и думаю, что редко. У меня и пара котов есть. Покупаю им всем сухой корм. Коты те иногда птицу еще поймают, мышку. «Заблудился, говоришь?» «Да, сэр, заблудился. Я не знаю даже, в каком мы штате». «А кто это знает?» презрительно сплюнул старик. «Когда я, сынок, был в твоем возрасте, все это вместе называлось Калифорния, как то и назначено Господом. Теперь говорят, что здесь Южная, но только ты знаешь, что это такое в действительности». «Нет, сэр». «А что?» «Большая куча...» Все того же дерьма. Вроде как баба, обосновавшаяся в долбанном белом доме. Старик снял шапочку, достал из кармана засаленный носовой платок, вытер с пот и водрузил шапочку на прежнее место. На темной от загара лысине четко выделялись серебристо-белые шрамы. Рак кожи. — Так ты, говоришь, заблудился? — Да, сэр, у меня сломалась карта. — А простую бумажную, ты понимаешь? — Да, сэр, понимаю. — А что это за чертовщина с ее головой? Старик смотрел куда-то вдаль, мимо Райдала. Райдал повернулся и увидел Шиветту. Шиветта сидела на водительском месте рядом с открытой дверцей и смотрела прямо на них. — Это у нее такая прическа, — неуверенно объяснил он. — Но ни хрена себе, — покачал головой старик. А так ведь была бы вроде как и хорошенькая. — Да, сэр, — согласился Райдел. Видишь эту пачку? Ты сумеешь засыпать чашку толокна в воду, когда закипит, и разболтать, чтобы без комков? — Да, сэр, — кивнул Райдел. Сумею. — Ладно, тогда я схожу поищу карту. А скиттеры Уайти посидят здесь, чтобы тебе не скучно было. — Да, сэр. Парадис, Юг Калифорния Христианская община. Три мили, палатки не ставить. Бетонные площадки, вода и электричество, высоковольтное ограждение, бесплатное купание, христианский детский сад. Лицензия штата двадцать 327 спутниковых каналов. А крест, на этот раз, высокий и сваренный из ржавых рельсов, набитый старыми телевизорами, огромные бельма потухших экранов, слепо уставились на шоссе. Жаль, что Шевета спит. Такое зрелище пропустило. Когда Райделл позвонил Саблету, первый гудок был такой необычный, что он чуть не дал отбой. Но это оказалось просто переключение связи на другой номер. Саблета в Лос-Анджелесе не было. Он взял отпуск, чтобы поухаживать за больной матерью. «Так ты что, в Техасе?» «В Парадизе, Берри». Мама малость прихворнула. Потому, наверное, что она и еще куча наших перебрались в Парадис. Это Южная Калифорния. Парадис? Да, на карте его нет, но это очень просто. Райделл развернул бумажную карту и начал водить по ней пальцем. Слушай, — сказал он, получив, наконец, общее представление, где находится поселок. А что, если я к тебе заеду? Так ты же вроде на работу устроился в Сан-Франциско. — удивился Саблет. — Я тебе потом объясню. По телефону неохота. — Ты знаешь, а на меня здесь бочку катят, — печально сообщил Саблет. — Апостатом называют. — Как? — Апостатом. И все потому, что я показал маме этот кроненберговский фильм. Видеодром. Ты же его вроде видел, и вдруг оказывается, что он от дьявола. А я-то думал, что все фильмы от Бога. — Нет, Берри. «Есть фильмы, которые точно от сатаны. Во всяком случае, так говорит преподобный Фалан. Вот и Кроненберговские тоже от сатаны, все до единого». «Что, тоже в парадизе?» «Нет, помилуй господи», — почти испугался Саблет. «Он на этих островах между Англией и Францией, в старых бункерах. Не может оттуда и носа высунуть. Прячется». «От кого?» «От налогов». «А знаешь, Берри...» Кто их построил, эти бункеры? Кто? Гитлер. С применением рабского труда. Никогда не слышал, да у меня и вообще с историей не очень. Райдалу живо представился этот кошмарный замухрышка с усами вроде черных зубных щеток, как стоит он на большом камне, чтобы за всеми, значит, уследить, и щелкает длинным бичом. А еще один знак — грубый деревянный щит и надпись от руки, черной аэрозольной краской никакого сравнения с тем профессиональным. Ты готов к вечности? Он есть и прибудет, а ты — смотри телевизор. — Смотреть телевизор? — недоуменно спросила Шевета. — И когда же это она проснулась? — Полониты! Они же верят, что Бог вроде как там и находится, в телевидении, во всем сразу. — Бог в телевизоре? — Ага. Вроде как на заднем плане, фоном. Сабли-то он отошел от этой церкви. Не знаю только совсем или не совсем, а мама его так-то страстно верит. И они что, смотрят телевизоры, молятся или как? Ну, я думаю, это скорее похоже на медитацию. Если пересмотреть все старые фильмы, смотреть их по много раз и внимательно, то на тебя вроде как дух святой сойдет. Это им так преподобный фалан объяснил. «А у нас в Орегоне есть новоявленные арийские назареи», — сказала Шевета, — «и первая Иисусова церковь, и выживанцы, злые, как собаки, любого, кто не ихний, с дерьмом съесть готовы». «С такими христианами лучше не связываться», — согласился Райдел. Рви перевалил невысокую гряду, и впереди открылся парадис, залитый светом уличных фонарей. Уличных? Улиц в нем не было вовсе. Полтора акра земли обнесенные колючей проволокой. Никакими высокими вольтами и не пахнет, хотя сигнальные ривоны, развешенные по колючки с крохотными фута по два-три промежутками, обеспечивают щедро разрекламированную высоковольтному заграждению вполне удовлетворительную надежность. Подъездная дорога упирается в приличные ворота со сторожкой. Только что тут, собственно, сторожить? Может, они за антенны свои боятся? Гордый поселок Парадис состоял из неполной дюжины старых разнокалиберных трейлеров. В самом его центре выселось нечто вроде древней радиобашни. Ажурную конструкцию густо усеивали приплюснутые шары из темно-серого пластика. Миниатюрные спутниковые антенны, очень современные и очень дорогие. Как там было написано? «Бесплатное купание»? Перегороженный земляной запрудой ручей разлился, образовав нечто вроде лужи. Однако вода в ручье сильно смахивала на промышленные отходы. Трудно было представить, чтобы кто-то стал купаться в этих помоях бесплатно и даже за деньги. А вот освещения здесь хватало даже с избытком. Воздух дрожал от тяжелого гула электрогенераторов. «Мамочки!» — сказала Шеветта. Райдл притормозил у ворот и опустил чудом уцелевшее стекло дверцы. Секунд через десять из сторожки появился мужик в махровой ослепительно-оранжевой куртке и шапочке того же приятного оттенка. — Частное владение! Мужик перехватил поудобнее крупнокалиберную с откидным металлическим прикладом двустволку. — А что это случилось с вашим лобовым стеклом? — Олень! — небрежно бросил Эшеветта. «Мы тут хотим повидать наших знакомых, саблетов. Знаете таких?» Затараторил Райдел в надежде отвлечь внимание охранника от машины. «Пулевые пробоины. Их ни оленем не объяснишь, ни тюленем. Саблеты нас ждут, мы и договорились. Вы только позовите кого-нибудь из них». «Что-то не очень вы похожи на христиан». Шевета перегнулась через Райдла и окинула христианнейшего стража ледяным взглядом. Не знаю, кто уж там такой ты, брат, но мы — арийские Назареи из Юджина. Нам не очень-то и хочется заезжать внутрь. У вас же тут говорят, кого только не встретишь — мулаты, полукровки, любое смешение раз. В наши дни, куда ни плюнь, везде расовые предатели». «Назареи?» — с сомнением переспросил охранник. «А чего вы тогда не бритоголовые?» «Шибко умный?» презрительно фыркнула Шеветта. «Ты скажи мне еще, что Христос был евреем. Ты дурак или только притворяешься? Знаешь, что это такое?» Она тронула свою голову, короткие шипастые пучки волос. Охранник растерянно молчал. «У нас там священные гвозди. Ну что, дошло?» «Пора выручать беднягу», — подумал Райдел. Вон как побледнел. Того и гляди в обморок хлопница. — Слышь, приятель, — лениво бросил он, — так ты позовешь старину саблета или как? Охранник молча повернулся и исчез сторожки И чего он, спрашивается, так дрожит? — Какие еще гвозди? — спросил Райдел. Долго рассказывать, — отмахнулась Шевета. — Это я от скинера слышала. Страшные дела. Дора, саблетова мать, пила мексиканскую водку с кока-колой. Пьют и такое, пьют и похуже, но чтобы без льда, при комнатной температуре. Да и наливалось все это из больших пластиковых бутылок, купленных, судя по внешнему виду, еще до Рождества Христова. Может, последнего, а может и того самого первого. Водка-то еще и ничего, а вот Кока-Кола выдохлась напрочь, ни одного пузырька. По некоторым размышлениям Райделл решил, что ему и вообще не хочется водки ни теплый, ни холодный. В гостиной Дориного трейлера не было ни стульев, ни табуреток, только диван и кресло с откидной спинкой. Дора полулежала в кресле, положив ноги на край столика. Это я извинилась она для кровообращения. Райдл и Шеветта примостились на крошечном, чуть побольше банкетке, диванчике, а Саблет сидел прямо на полу, подперев коленями широкий костлявый подбородок. Гостиная поражала стерильной чистотой, полным, несмотря на изобилие безделушек, отсутствием пыли. «Сабли-то берегут», — догадался Райдел, А украшалок то было действительно много. Картинки и фотографии, декоративные теремки и статуэтки, резные полочки с теми же самыми статуэтками и знаменитые молельные платочки. «Но крыса крысой», — подумал Райдел, взглянув на плоский голографический портрет преподобного Фалана, Кожу себе на морде подтянул, загар искусственный навел. А все равно, как был крысой, так и остался. Большой портрет Джейди Шейпли действовал Райделу на нервы. Его глаза, казалось, все время смотрели на тебя. Самые, нужно думать, любимые в семье вещи, включая портрет Фалана. Группировались вокруг старомодного телевизора, большого сверкающего хромировкой ящика, разительно не похожего на современные ультраплоские модели. По экрану беззвучно метались герои какого-то черно-белого фильма. Громкость саблет убрал до нуля. «А может, вы все-таки выпьете?» «Большое спасибо», — чуть поклонился Райдел, «но мне правда не хочется». «Джоэлю я не предлагаю». Он у нас трезвенник, аллергия, и никак с ней не справится. Да, мэм, я знаю. Джоэль. До этого момента Райдл даже и не задумывался, что у Саблета есть какое-то имя. Саблет себе и Саблет. Одежда Джоэля Саблета сверкала непорочной белизной. Навехонькие белые джинсы, белая футболка, белые нитяные носки и белые одноразовые тапки. Джоэль всегда был очень чувствительным мальчиком, мистер Райдел. Один раз он взял у кого-то из других детей волчок, немного пососал ручку. И вы не поверите, что с ним тогда было. Но прямо рот наизнанку вывернуло. — Мама, — вмешался Саблет, — забыла, что сказал доктор. Тебе нужно побольше спать. — Понимаю, Джоэль, понимаю, — вздохнула миссис Саблет. — Вы, молодежь, хотите поговорить. И все-таки... Она повернулась к Шеветти. «Это просто ужас, что сделалось с твоими волосами, и ведь такая красивая девушка!» Но ничего, отрастут они, и все будет как надо. Помню в Галвистоне еще я хотела опалить на газе курицу, а плита была старая и никудышная. Давно это было, когда Джоэль был совсем еще маленьким. Он у нас очень чувствительный очень... Так плита взорвалась, чуть меня совсем не убила. Я тогда только что сделала себе перманент, и от него просто ничего...» Шеветта промолчала. «Мама», — твердо сказал Саблет, — «выпила ты вполне достаточно, так что пора бы...» Он помог матери встать и повел ее в спальню. «Господи!» — прошептала Шеветта. «Да что это с его глазами?» «Ничего особенного», — пожал плечами Райдел, «Просто повышенная чувствительность к свету». Уж больно это выглядит жутко, прямо мурашки по коже. — Да он и мухи не обидит, — ухмыльнулся Райдел. Саблет вернулся в гостиную, взглянул на бегущее по экрану изображение, вздохнул и выключил телевизор. — Ты знаешь, Берри, а ведь мне запретили выходить из трейлера. — С чего это? — Нечто вроде карантина. Я же апостат. — А ну как кого-нибудь заражу? Он примостился на краешке кресла. — это казалось, что у тебя с этой дурью покончено, — заметил Райдел. Понимаешь, — окончательно смутился Саблет, — она же больная, уход нужен. Вот я и сказал им, что раскаялся, а то бы ведь не пустили. Сказал, что буду медитировать над этим ящиком и все такие дела, укрепляться в вере. А потом он нервно побарабанил длинными бледными пальцами. Потом они засекли меня с этим видеодромом. А ты сам Райдел? Ты видел когда-нибудь Дебору Харри? Он на мгновение оживился, но тут же вздохнул и поник. Как тебя засекли? Они могут подключаться и проверять, кто что смотрит. Кстати, давно хочу спросить, чего это вашим на месте не сиделось? Что им в Калифорнии лучше, что ли? Спросить чего полегче, пожал плечами Саблет. Думаю, это как-то там связано с налоговыми заморочками преподобного Фалана. В последнее время он ни о чем, кроме них, и не думает. А у тебя-то как, Берри, выгорело что-нибудь с работой? — Нет, — криво усмехнулся Райдел. не выгорело. — Расскажешь? — Нет, если это секрет или ты не хочешь, — Райдел рассказал. — Это сволота, он же и печку прострелил. Пожаловался Райдел. Им предстояло ночевать в Орви, по ту сторону забора. «Мне нравится твой приятель», — сказала Эшевета. «Мне тоже». «Нет, я в том смысле, что он ведь и вправду беспокоится, как у тебя все будет». «Занимай кровать», — сказал Райделл, — «а я устроюсь в кабине». «Там же и стекла нет, замерзнешь». «Ничего, выживу как-нибудь». «Ложись и ты в спальне, нам же не впервые, ложись». Он перекатился на правый бок, чуть не упал с кровати и проснулся. Темно, и никаких звуков, кроме ровного дыхания Шеветты. И скрип кожи, это она пошевелилась под своей гипопотамовой курткой. Слушая длинный и довольно сумбурный рассказ, саблет кивал время от времени, вставлял вопросы. В его зеркальных глазах плавали крошечные отражения Райдала и Шеветты, сидевших бок о бок на диванчике. Потом, когда слушать было уже нечего, он негромко присвистнул и сказал, — А вот теперь-то, Берри, ты вправду влип. Крупно влип. Да уж, не поспоришь. Он выпростал руку из-под живота и, осторожно, чтобы не разбудить шевету, ощупал задний карман. Здесь бумажники лежат все, какие есть деньги. Других не предвидится. Деньги — визитная карточка Веллингтона Ма. Вернее, сказать то, что от нее осталось. Последний раз, когда он смотрел, кварцевая пластинка была расколота на три куска. «Крупно влип», — сказал он в темноте. Чуть слышно скрипнула кожа, звякнула молния, и Шеветта прижалась к его спине и даже не проснулась, судя по дыханию. И хорошо, что не проснулась. Он лежал и думал, и прошел, может быть, час, и у него начала вырисовываться эта идея. Самая бредовая из всех, когда-либо приходивших ему в голову. Да, кстати, дружок твой этот, Лоуэлл. Кухня в Дорином трейлере была микроскопическая. Двоим и не повернуться. А что, Лоуэлл? Ты знаешь его телефонный номер? Шеветта запила кукурузные хлопья молоком, только что приготовленным из порошка. Гнусная жидкость, словно мел разболтанный, но Дора другого не держит. Все саблит с его аллергии. Знаю. Ну и что? Да вот решил я с ним поболтать. О чем? Об одном деле, в котором он мог бы мне помочь. Лоуил? Тоже мне помощничка нашел. Да он на всех кладет с прибором. Зачем спорить? — пожал плечами Райдел. Вот поговорю с ним, и сразу все выяснится. Если ты скажешь ему, где мы находимся, или Лоуэлл сам отследит наши координаты по сотовой сети, он нас сдаст, если, конечно, поймет, что нас можно сдать, что за нами охотятся. Почему? А вот такое он говно. Но, в конце концов, Райдл получил от нее и телефонный аппарат, и номер. Лоуэлл. Кто это? Какого хрена? Привет, Лоуэлл. Ну, как там твое драгоценное здоровье? дал тебе. Только не надо вешать трубку. Слушай, ты заеб...» «Полиция Сан-Франциско. Отдел расследования убийств». Пауза. Было слышно, как Лоуил глубоко затягивается сигаретой. «Так что ты там сказал?» «Я сказал, где работает Орловский. Здоровенный мудила со здоровенным шпалером, который вломился тогда в бар. А потом еще свет потух. Да ты же помнишь...» Я сидел у стойки, беседовал с Билли Говнилой, а потом передвинулся к вам поближе. Пауза. На этот раз Лоуэлл затянулся послабее. «Слушай, я не понимаю, чего ты...» «А ты не обязан ничего понимать. Ты можешь просто взять и повесить трубку. А потом можешь смело вешаться сам, на ближайшем крюке. Ведь ты же видел, как Орловский пришел туда за девушкой, верно? А ему это не понравится». Он же пришел туда не от полиции, а сам от себя, как частное лицо, если только эту жопу с ушами можно назвать лицом. А Орловский, надо тебе сказать, офицер очень серьезный. Серьезный, как рак матки. Пауза без затяжек. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь, так слушай. Слушай внимательно. И ты все прекрасно поймешь. Но я скажу Орловскому, что ты его видел. Дам ему твой номер. И твой, и этого бритоголового. Скажу, что вы треплетесь о нем направо и налево. И знаешь, Лоуэлл, что он тогда сделает? Он найдет тебя и пристрелит. И никто ему не помешает. Убойный отдел — это тебе не шуточки. А потом он сам же и займется поисками твоего убийцы. Не знаю уж точно, найдет или нет. Серьезный мужик, этого у него не отнимешь? Лоуэлл закашлялся. Прочистил горло, сплюнул. «Это ведь шутка, да?» «А чего же ты не смеешься?» «Окей», — сдался Лоуэлл. «Будем считать, что все на полном серьезе. Ну и что тогда? Чего ты от меня хочешь?» «Говорят, ты знаешь людей, которые всякое там умеют. С компьютерами и со всяким там». Щелкнула зажигалка. Лоуэлл раскуривал новую сигарету. «Ну...» Но... — Неохотно протянул он. — Вроде того. — Держава желаний, — добавил Райдел. Я хочу, чтобы ты попросил их оказать мне некую услугу. — Только без имен и названий, — сполошился Лоуэлл. — Есть система сканирования, вылавливающая из телефонных разговоров. — Они. — Пусть будут они, окей? — Так вот, я хочу, чтобы ты попросил их оказать мне некую услугу. — Их услуги стоят ой как дорого. — — заметил Лоуэлл. — Так что будь готов заранее. — А я-то тут при чем? — удивился Райдел. Это ты будь готов. Он дал отбой, захлопнул телефон и пошел к трейлеру. Пусть старина Лоуэлл пораскинет мозгами, проверит список гражданских служащих, убедится, что Орловский действительно работает в отделе расследования убийств. В трейлере было хладновато. Дора упорно врубала кондиционер на полную катушку. Саблет сидел на диванчике, печально уставившись в пол. Белая одежда придавала ему сходство с художником или там со скульптором. Только художники всегда замызганы, а Саблет сверкал чистотой. — Ты знаешь, Берри, я подумал и решил вернуться в Лос-Анджелес. — А как же твоя мама? Но тут недавно приехала миссис Бейкер из Галвистона, помнишь, я тебе рассказывал? Они же соседки, подружки, знакомы не знаю уж сколько лет. Так что миссис Бейкер будет даже рада за ней поухаживать. Надоело быть апостатом? Еще бы. Саблет не очень дружелюбно покосился на голографического Фалана. Ты не думай, Берри. Я все так же верую в Господа и ничуть не сомневаюсь, что видел его лик на экране. В этом отношении преподобный фалан прав. Ну а все остальное? Не знаю, но мне кажется, что все остальное — хрень собачья. Саблет поднял на Райдала серебряные полные муки глаза. Казалось, еще секунду, и он разрыдается. А еще, Берри, я все думаю и думаю про Интенсикюр. Про все, что ты мне вчера рассказывал. Но как могу я вернуться к ним на работу, если знаю, какими делами они занимаются? Ведь я же считал, что помогаю людям, защищая их хоть от какой-то малой доли вселенского зла. А тут вдруг выясняется, что все это время я работал на абсолютно аморальную ферму». Райдел подошел к телевизору и начал разглядывать молельные платочки. «Интересно, который из них спасает от спида?» «Нет», — сказал он через пару минут, — «ты должен вернуться на работу. Ты действительно защищаешь людей». В этом нет никакой фальши, и тебе нужно зарабатывать на хлеб. А как же ты? Что, как же я? Они выследят тебя и убьют, и тебя, и ее. И тебя тоже, если узнают о наших разговорах. Зря я сюда приехал, да что уж теперь плакаться. Просто нам с Шеветой нужно линять, и поскорее, чтобы не впутать в это дело тебя и твою маму. — Нет, — качнул головой саблет, — что бы ты там Берри не говорил, На них я работать не буду. Но и здесь я тоже не останусь. Надоело. Райделл вспомнил упрямого техасца в полной интенсикюровской форме. Нашивки, глок и все дела. И в тот же момент эта бредовая идея вроде как вздрогнула, перевернулась, открыв глазу свои новые, совершенно неожиданные стороны. «Ты что, хочешь еще одного человека затащить в дерьмо по самые уши?» спросил кто-то, прятавшийся в его мозгу. Это просто нечестно. «Саблет», — сказал Райдел через минуту, — «я бы мог предложить тебе такую работу, о какой ты, скорее всего, никогда и не думал». «Какую?» — заинтересовался Саблет. «Влипнуть на пару со мной».